«Лейтенант!» — пробормотал Падре. У двери, ведущей в коридор, возникли полицейские с винтовками на изготовку. Тяжело дыша, взъерошенный, как кот, аль-кальт глядел на них невидящим взглядом. Они опустили винтовки, но не разошлись и остались стоять у двери. Взяв Алькальда под руку, падры Анхиль повёл его к складному стулу. Где у вас анальгетики, снова спросил падры. Калькальд закрыл глаза и откинул голову назад. Эту отраву я принимать больше не буду, сказал он. От них у меня гудит в ушах, а голова немеет. Когда на короткое время боль отступила, Алькальт повернул голову к падре и спросил с зубодёром. Говорили? Падре подтвердил молчаливым кивком. По выражению его лица Алькальт понял, каков был результат разговора. А почему бы вам не поговорить с доктором Хиральдо, предложил падре. Некоторые и другие врачи тоже умеют рвать зубы. Прежде чем ответить, Алькальт задумался. скажет, что у него нет щипцов, сказал он, и добавил: это заговор. Повзользувшись передышкой от боли, он решил хоть немного вздремнуть. Когда он открыл глаза, комната была погружена в полумрак. Ещё не видя, здесь ли падры Анхель, Алькаль сказал. Но ведь вы пришли по делу с Армантаро, Ответа не последовало. Из-за этой проклятой боли я ничего не смог сделать, продолжил он. Алькальт встал и включил свет, и первая волна москитов тотчас влетела через балкон в комнату. На Падре накатила безотчётная тревога. В последнее время по вечерам такое стало случаться постоянно. Но время не ждёт, сказал он. Как бы то ни было, в среду необходимо его отправить, сказала алькальд. Завтра мы оформим всё, что нужно, а после обеда вы его исповедуете. В котором часу? В 4. Даже если будет дождь? Алькальд бросил на падре взгляд, и в нём падры Анхель смог прочитать всю муку и боль. что пережил Аль-Кальт за две недели, даже если настанет конец света Падры.